У меня было много свободного времени, я проводил его на улице, вернее, на заводском дворе. Мы не одни жили на территории завода, так что сверстников и товарищей по играм и шалостям хватало. Хватало места, то там, то сям стояли разбитые танки, привезенные для разборки и переплавки. И не было большего удовольствия, чем забраться в танк и часами трогать, вертеть все, что только могло повернуться, играть в войну, наводя стволы, орудий и пулеметов в сторону фашистов. А они были рядом, буквально напротив, только обезоруженные и под конвоем, в рваной одежде, с изможденными лицами совсем не похожие на настоящих, которых мы видели в кино. Настоящие, жестокие, злые, считали мы, остались убитыми на войне. Эти же были просто пленные немцы. Они рыли траншеи, возводили стены цехов из кирпича, убирали мусор, разгружали вагоны. Взрослым они чинили утюги, примусы, паяли кастрюли, тазы и корыта. А нам дарили игрушки из дерева, жести, проволоки. Игрушки были забавные, аккуратно сделанные. За свои подарки они ждали окурка, огрышка сухаря, картофелины. Можно было дать, а можно было и не давать. Но мы, конечно, именно поэтому старались как-то отплатить за подарок. Еще и потому, что к этим немцам в нас не держалось чувство ни жгучей неприязни, ни слепой вражды. И стоило кому-то из нас крикнуть «Гитлер капут!» — как они охотно откликались. «Капут! Капут!» А потом смеялись этой расхожей шутки тех времен и они, и мы, и наши солдаты-охранники. В лицах пленных, в их улыбках теплилась тайная надежда, что выживут, что в конце концов вернутся домой. Пришла весна, у Невы на газонах Трава уже была зеленой, на кустах сирени набухли почки, воробьи стайками перелетали с куста на куст или затевали свои весенние свары на самой земле, в глубине кустов. При этом они так громко трещали, словно своими клювами ломали там хворост, опавшие и засохшие прошлогодние ветки, будто заготавливали его для отопления на землю. В лужах все чаще отражалось голубое небо, и проплывающие облака становились все белее, все отстираннее. По этим облакам рассеянно бродили ворчливые краснолапые голуби с мокрыми топорщившимися на животе перьями. На улицах у разбитых бомбежками домов все звонче гремели ломы, молотки и мастерки в руках каменщиков. С приходом теплых дней Все менее гнетущей становилась наша зависимость от раскаленного козла. Приближались майские праздники. Отца я видел редко. Он работал в отделе главного механика, уходил по утрам, когда я еще спал. Возвращался, когда я уже спал. Но мы с ним все-таки виделись, когда наступал черед выдать мне по заслугам за совершенный проступок. Разумеется, серьезный. На мелочи он не разменивался. Думаю, он не хотел, чтобы я, став взрослым, имел бы к нему претензии на этот счет. Если так, то он оказался прав. У меня их нет до сих пор. Мать я видел чаще. Она работала шлифовщицей в механическом цеху и водила меня в столовую обедать и ужинать. А вот завтраков как-то не помню. Но, наверное, было что-то по утрам, что я съедал и запивал чаще кипятком. Скажем, ломтик хлеба, щедро посыпанный солью или скудно посыпанный сахарным песком. Подошёл первомай первого послевоенного года. Шумный, радостный день. Он выдался по-весеннему, солнечным и теплым. С утра я был на школьном дворе. Мы долго репетировали построение для торжественной линейки, хотя за несколько дней до этого тоже репетировали. Потом была линейка и прохождение колонны мимо трибуны, с которой нам что-то кричали. Мы же на это должны были кричать «Ура!» и как можно дружнее. И мы, конечно, старались так, что у нас лица от натуги синели и краснели. Домой я пришел в конец, охребший. Вскоре вернулись и мать с отцом. Они ходили на демонстрацию с заводом до самой дворцовой. Отец, чуть под хмельком, раскрасневшись, довольный этой праздничной передышкой, как подарком, снова ушел в контору работать. Мы с матерью остались вдвоем. Впервые в цеху стояла тишина. И мы разговаривали по привычке на полукрике. Наконец, спохватившись, рассмеялись и стали говорить тише, будто боялись быть услышанными кем-то чужим. И вдруг упавшая тишина, присутствие в ней матери после грома оркестра, шума и суеты толпы наполнили меня неизъяснимым теплом. Мать, словно почувствовав это, села со мной рядом на кровать. И моя голова лежала у нее на коленях. Она ерошила мои волосы и тихо напевала. Птички затихли в саду, рыбки уснули в пруду. С некоторых пор я возненавидел и колыбельную эту, и маминой нежности, но сейчас я лежал, закрыв глаза и в сладком умиротворении плыл по реке старой колыбельной. Странно, но у меня было ощущение, что праздник, начавшийся утром, продолжается. В подтверждение этому я услышал от матери, что завтра отец не работает и что меня ждет приятный сюрприз. «Что же это может быть?» – заволновался я. Но на все мои вспыхнувшие вопросы мать только улыбалась. «Так что же это могло быть?» Иногда уставшему отцу давали день отдыха Ведь такой день он спал на прополую. Я было подумал, что мать имеет в виду именно это. Если так, то какой же для меня в этом сюрприз? Наступил следующий день. Как и вчера, я проснулся радом и опять от удивительной тишины в цеху. Звонко звякал рукомойник это отец по пояс голый с азартом плескался хлеща себя руками по груди плечам спине он играл с водой игра доставляла ему наслаждение я видел из своей приоткрытой детской и только поеживался под одеялом мать с полотенцем в руках стояла рядом отец иногда с щелчком брызгал в нее водой Щурился, смеялся и Горланин смело мы в бой пойдем за власть Советов, и как один умрем в борьбе за это. Он пел и верил в каждое слово этой песни, каждое слово этой песни вдохновляло его на жизнь. Вода в рукомойнике кончилась, и отец принялся яростно обтираться полотенцем. Мускулистое, огромное его тело становилось розовым. В волосах сверкали капли, обтираясь, продолжая громко распевать, он подошел ко мне, вдруг схватил себя за волосы и плеснул мне в лицо пригорышню холодных капель. Он остался страшно доволен этой проделкой. Он хохотал, а я, хоть и запоздал, зарылся под одеяло, и вдруг почувствовал, как нарастает во мне. Внезапная горечь обиды. Вся радость вчерашнего праздника угасла. Я почему-то стал думать, что на днях мне опять вылетит от отца. За что? Я не знал. И когда тоже не знал, но я переживал грядущее наказание, Словно оно вот-вот свершится, даже слезы навернулись. Отец, совсем не склонный к сантиментам, вдруг положил руку на мое плечо. Я почувствовал, какая она большая и горячая. Рука погладила меня. Потом чуть-чуть приподняла одеяло. Я увидел его весело сверкающий близорукий глаз. «Вставай!» — сказал он тихо и ласково. А я-то обеими руками крепко вцепился в край одеяла. Я был уверен, что он сорвет его. И в приливе своей несокрушимой бодрости заряд на меня. Нет, не ругаясь, а подбадривая на свой лад, Погонит меня к рукомойнику одним своим голосом, одним своим видом. Но этого не произошло. И тогда, как рукой смахнулась с меня тяжесть обиды, Не было ее в моей душе. Странно, перемена во мне произошла за какие-то мгновения. И снова радостью и волнением засиял, загремел. В моей памяти вчерашний день праздник продолжался. В моем сознании теперь он вовсе не прерывался, даже на ночь. А как начался вчера, так неостановимо и влился в сегодняшнее утро. Я ощутил терпкий восторг ожидания, ведь день только начинался. Я смутно догадывался, что сегодня меня ждет что-то необыкновенное. И это предчувствие неизвестной, не пока радости переполнило меня так, что я больше не мог лежать под одеялом, я вскочил с постели, бросился к рукомойнику, поддал ладошкой звонкую каплю, отец пристально смотрел на меня». По губам его бродила рассеянная улыбка, а в глазах его было столько понимания, столько прощения всех моих будущих грехов, столько вины передо мной, что я невольно и сам засветился, нахлынувший на меня благодарностью. Как же я любил его в эти мгновения! Между нами протянулась невидимая нить, которая связывает близких крепко и навечно.